Глава 24. До Лондона можно было добраться по каналам, но с меня хватит доков. Поэтому я 2 часа 14 минут ехала в скоростном поезде, слушая трагичную музыку. Плейлист восстал против меня и крутил все песни, так или иначе связанные с дьяволом. Последний я слушала «Прекрасная ложь» в исполнении Джарда Лета и старательно прятала слезы. По пути на глаза попался экскурсионный автобус, и я вспомнила о нашем маленьком, но таком запоминающемся путешествии. Дядя прислал адрес СМСкой. До квартиры не больше 20 минут пути, однако Лондон встретил меня проливным дождём. Чему тут удивляться? Так что пришлось вызвать такси. Когда мы приехали по адресу, я долго не могла поверить в то, что вижу перед собой. Привыкнув к К своей невзрачной квартирке я забыла о том, что Майкл любил роскошь и жильё выбирал со вкусом. Я вышла перед домиком в стиле Шерлока Холмса и, не совладав с эмоциями, несколько раз подпрыгнула от счастья, опрокинув чемодан. Открыв зелёную деревянную дверь, я с шумом втянула воздух. Пахло традиционной Англией, сыростью, книжными страницами и бергамотом. Квартира, к слову, оказалась двухэтажной. «Небольшая квартирка», — передразнила я слова дяди вслух. Однако мебели в ней почти не было, только самое необходимое — кухонные гарнитуры, круглый столик из белого дерева, небольшой холодильник 70-х годов, книжный шкаф в коридоре, санузел. На втором этаже две спальни, одна из которых совсем крохотная. Я закатила чемодан в ту, что побольше, с двуспальной кроватью, покрытой шелковым коричневым покрывалом. На одной стене висело большое зеркало, на другой — несколько картин. Обои по всему дому были в темно-лиловых или бордовых тонах, где-то с витиеватыми узорами. Я включила телевизор для фона, а сама принялась раскладывать вещи по полкам. Покончив с ними, я плюхнулась на мягкую кровать и открыла ноутбук, который позаимствовала у Пабло. В конце концов, раз брат не забрал его при переезде, значит, не очень-то в нем нуждался. Порыскав по объявлениям, Я нашла подходящее и отправила своё резюме. Как приятно было ощутить себя полноправной хозяйкой квартиры. Я сбегала в соседний магазин, закупилась продуктами на неделю, а потом приготовила ужин, который сразу же и съела в одиночестве. Боевой дух не спешил возвращаться, поэтому я не придумала ничего лучше, кроме как включить музыку и утонуть в слезах. Нет, я не включала ничего драматичного, чтобы нарочно страдать, но так уж вышло. Што по пути в магазин я увидела вдалеке верхние этажи отеля, в котором мы останавливались, приехав на свадьбу Пабло, и где. В общем, воспоминания нахлынули сами собой. До 5 вечера я валялась, рыдая и смаркаясь в салфетке. Господи, как же мне не хватало Райана. Дьявол. Наши незабываемые ночи и поцелуи, его спокойный нрав, ехидные шуточки и неугасающее желание. Он всегда умел поддержать. Всегда находил о чём поговорить. Рассуждаю так, словно он умер. Но ведь для меня он и должен был умереть. По-хорошему, его стоило вычеркнуть из жизни и всерьёз начать с чистого листа. Но кого я обманываю? Я, чёрт возьми, люблю его. Несмотря на ужасный поступок, я не могла вытеснить Райана из сердца и мыслей за один день. Не думаю, что это удалось бы даже за пару месяцев. Ещё эти семьдесят тысяч... Разве не его рук дело? Эльберг мог кокнуть меня в переулке и забрать кафе бесплатно. Я отругала себя за то, что не позволила Райну объясниться по телефону. Но тут же вспомнила, что он предал меня, не соизволив хотя бы предупредить. Что ему стоило поделиться со мной планами Эльберга, раз уж они касались меня? В 6 вечера раздался телефонный звонок. Селена Гарсия? Да, это я. В кафе у Темзы вы оставляли своё резюме. Приходите завтра к открытию. Я посмотрю на ваши навыки в качестве бариста. Но я управляющий. Раз вы владели своей кофейней, как сказано в вашем резюме, разговор будет коротким. Хорошо, большое спасибо, я обязательно приду. До встречи, Селина. Умывшись, я улыбнулась своему отражению. Да, я решила заработать тем, что умела лучше всего готовкой кофе. Кафе у Темзы, одно из самых популярных в Лондоне, благодаря своему местоположению между всеми известными достопримечательностями. Следовательно, выручка у них внушительная, как и чаевые, судя по отзывам предыдущих сотрудников и туристов. Со слезами и мыслями о рае мне на сегодня покончено. Осталось хорошенько выспаться, чтобы утром произвести хорошее впечатление. Зал у Темзы был раза в 3 больше, чем всё помещение Лавандовой ветви. Да и меню не умещалось на одной странице. Для встречи я выбрала облегающий комбинезон черного цвета и серые замшевые лодочки. Мужчина лет 30-35 в белой рубашке, клетчатой жилетке и коричневых брюках отчитывал юную официантку. Должно быть, это и был управляющий. «Добро пожаловать в кафе у Темзы!» — воскликнула юная официантка, увидев во мне спасение, ведь мужчина тут же замолк и обернулся. Мисс Гарсия, Да, я. Добрый день. Кивнула я скромно, глубоковшись. Гарльд Цукерман. Гарльд протянул руку, я пожала её в ответ. Проходите за стойку. Вот так сразу. Главное совладать с нарастающей паникой. Селина, будьте добры, приготовьте латте с ирландским кремом. Конечно. Нацепив оставленный кем-то фартук и собрав волосы в хвост, я взялась за работу. Кофейный аппарат оказался современным, мой уступал ему в количестве функций, скорости и качестве. Так что дело пошло быстро. Вот Гаррильд поводил над стаканом носом, всматривался в пенку, затем отхлебнул и широко раскрыл глаза. Хм. Теперь, пожалуйста, макачина. Добавив побольше молока, плеснув 1/4 горячего шоколада и эспрессо, я украсила напиток взбитыми сливками и обернулась к Гаррильду. Его обестово широкий рот расплылся в улыбке. У них тоже в сливочную башню он сделал глоток и одобрительно кивнул. Мне даже показалось, он что-то промурлыкал. Теперь американо и фрапучино, а я пока отлучусь к посетителям. Когда Гаррильд вернулся за стойку, его ожидало три напитка. Третьим был мой фирменный айс латте с лавандовым сиропом. Прекрасно, Селина, просто чудесно. Громко хлопнул в ладоши Цукерман. Его серые глаза пробежались по мне ещё раз. Ты согласна на роль администратора и бариста? Два в одном, так сказать. Раз ты разбираешься в кофейной кухне и всех подводных камнях этого бизнеса. Сэр. Но мне не помешали бы и чаевые, тихо заметила я. Не вопрос. Я беру тебя на роль многофункционального сотрудника. Просто хочу, чтобы в мои выходные ты занималась организационными вопросами. Вот и всё. Здорово, большое спасибо. Тогда Когда я могу приступить? А когда бы ты хотела? Сегодня, призналась я, сцепив руки в замок за спиной. Так приступай же. Но сегодня у меня рабочий день, так что администратор не требуется. Спасибо, сэр. Просто Гаррильд. Договорились. Да, сэр, то есть Гаррильд. Договорились. Кивнула я и убежала за стойку. Когда в Лавандовую ветвь повалили посетители, я думала, что это пик загруженности. Как же я ошибалась. В Утэмзе не оставалось времени даже на зевок. Стольки были заняты, от чего у входа постепенно собиралась очередь. Вторая очередь выстраивалась из посетителей и желающих кофе на вынос. Поскольку в нашей смене трудились пятеро официантов и один бариста, то есть я, нам удавалось довольно быстро принимать и выдавать заказы. Гаррельд выполнял роль хостес. Когда я спросила Зачем управляющему заниматься работой администратора? Он ответил, что души не чает в своём детище и не стыдится даже подменить официанта. Я лишь кивнула, полностью согласная с его точкой зрения, ведь в Лавандовой ветви я была и уборщицей, и прислугой, и директором. Ах, моя Лавандовая ветвь. Я должна была улыбаться всем этим людям, но внутри у меня бушевал вулкан, извергая горе и печаль. После смены А закончилась она в десять вечера. Я валилась с ног. Даже работая ежедневно на протяжении полугода, я так не уставала. Казалось, весь Лондон решил одновременно посетить у Темзы. Дома я первым делом завалилась в постель, пообещав себе не вставать до следующего утра, пока не вспомнила о Дейзи. Для звонка время позднее, так что я написала сообщение. «Привет, Маргаритка. Перезвони, когда проснешься. Целую». И я мгновенно уснула, не успев погоревать об упущенной любви и мечте. Мне снился дьявол. Неудивительно. Я думала, что проснулась от звонившего телефона, однако потное и дрожащее тело намекало на другую причину. «Алло? Мисс Лаванда?» «Дейзи! Как я рада тебя слышать! Как дела?» «Все хорошо, Селина. Доктор Тейт назначил дату пересадки. Через пять дней!» Схожу с ума от нетерпения. Как здорово, милая, а навестить тебя можно? В трубке послышался громкий всхлип, сердце тут же сжалось до размера в бусину. Ах, Селина, к сожалению, нельзя. Доктор Тейд говорит мне лучше не контактировать с внешним миром ни до пересадки, ни после, чтобы уберечь организм от бактерий. Хотя здесь жёсткая санитария. Милая, не расстраивайся. Осталось совсем чуть-чуть. Забудешь больницы как страшный сон. Ну, я бы поспорила. Я имею в виду, что тебе уже не придётся лежать там месяцами. Выздоровеешь, вернёшься к Райне, потом танцы, потом в Валенсию. Кстати, о Райне. Мы с ним созванивались, он был чем-то сильно расстроен. Не знаешь, что у него случилось? Он, наверное, не хотел меня беспокоить лишний раз. Ты да ведь я всё чувствую. Поразительно мудрый ребёнок. Не знаю, где от края ну ехали. У нас нет возможности пообщаться. Дейзи долго переваривала мою фразу. Вы поругались? Что? Нет. Ты его выгораживаешь, всё ясно. Что он натворил? Всё хорошо, Дейз, не бери в голову. Взрослые часто ругаются, но быстро мирятся. Да-да, и ты туда же. Только и умеете зубы заговаривать. Так. Лучше расскажи мне все ли журналы ты прочла. Мы болтали с Дейзи по меньшей мере час. И рассказала она о нашем отдыхе за городом. Дейзи с упоением слушала, несколько раз протянув, как скучает по родным краям. Рай на неё водил на рыбалку, учил определять животных по следам в лесу, натягивал в волейбольную сетку, чтобы вся родня могла постучать по мячу. В общем, Дейзи в очередной раз напомнила мне о том, каким чудесным семейным был Рай. В родительском доме Рэн поведал мне о том, что часто ставил сценки по своим любимым литературным произведениям, привлекая к постановкам родственников. Было приятно сознавать, что мы оба выросли в добрых, сплочённых семьях. Если бы только мы так рано не столкнулись с потерей этого бесценного счастья. Выходные я провела за изучением рынка недвижимости, а именно помещений в Англии, Провансе и Валенсии. Приближая разные кадры, отснятые в помещениях, выставленных на продажу, я, конечно, не могла не вспомнить о лавандовой ветве. Погоревав об утраченном пару часов, я собралась на прогулку. Если сидеть с затворницей дома, ничего, кроме слез, не получишь. Однако и это оказалось ошибкой. Проклятые воспоминания наступали на пятки. Я так отчаялась, что задумалась, а точно ли мне нужны выходные? Но загруженность кофейни была такой высокой, что сил к четвёртому рабочему дню у меня бы просто не осталось. Гуляя по улицам Лондона, я вглядывалась в лица прохожих. Моё подсознание надеялось встретить Райана, и я, как идиотка, откровенно на всех пялилась. Боюсь, забастовка долго не протянется. Но почему же он не писал, не звонил мне первым? После возвращения с прогулки я увидела в своём почтовом ящике Небольшой запечатанный пакет из плотного пергамента. Сначала я подумала, что посылку отправили дяде Майклу, но и это было странно. Живёт-то он в Бирмингеме. Затем увидела своё имя и вздрогнула. Никто, кроме матери и дяди, не знал, где я нахожусь. Ну и сотрудники кофейни, но я нигде не указывала адрес проживания. Входя в своё временное уютное жилище, я попутно вскрывала посылку. Внутри оказалось письмо. Его-то я и развернула в первую очередь. Моё сердце замерло, когда я увидела надпись: Мисс Лаванди. Моя любимая Селина. Я не знал, ответишь ли ты на телефонный звонок или СМС, поэтому решился только на письмо. Такой вот я трус. Но тебе это уже известно. Если бы я только мог приехать к тебе, успокоить Молить о прощении лично я бы непременно это сделал. Однако Эльберг не велел мне видеться с тобой до истечения контракта, то есть ещё 3 недели. И мне пришлось согласиться на его условие, иначе он бы отказался выплатить тебе деньги. Моя милая, забавная и самая красивая мисс. Не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь, но я всё же обязан объясниться. Эльберг поставил условие, либо я предаю тебя либо он организует несчастный случай для Дейзи я пытался протестовать но он уже разведал в какой больнице она лежит и я не смог ей рисковать почему я не попросил тебя о помощи мне было стыдно как я мог ради собственной выгоды просить тебя отдать мечту всей своей жизни а если бы ты согласилась дал бы эльберг денег не знаю поздно уже гадать Просто знай, что я люблю тебя. И не врал, признаваясь в чувствах. И что ты была и останешься одним из самых важных и дорогих людей. Моё сердце разрывается, но я этого заслуживаю. Прости меня, милая. Всё, что я хочу услышать от неё это ты мой. Постскриптум. Не ругайся, но твой адрес я узнал у Эбигейл. На веки твой, дьявол. От чего я роняла слёзы на белый лист? От слов любви? Строк песни любимой группы? Или от того, что во время чтения отчётливо слышала родной голос произносящий эти строки? Я нащёл была в конверте ещё кое-что. В нём лежала веточка лаванды.